59. Прорицательница, Анчут представил ее как Ингу, рассказала о том, что живет в Гродно последние 200 лет, и судьбой своей довольна. С интересом рассмотрела они не на колечко. Сказала, что о таком слыхала, но воочию никогда не видела. Они погуляли по внутреннему двору, если можно было назвать прогулкой круговой обход строительной техники и сложенных в аккуратный штабеля газосиликатных блоков. Полюбовались великолепными видами на реку Неман и новый замок. панорама открывающаяся с крепостных стен замка и вправду захватывали дух. Но на этом и все. Инга крайне неохотно и односложно отвечала на вопросы касательно пророчеств и своего знакомства с Бабой Верой. И вообще делиться какой-либо известной ей информацией явно не хотела. Нет, не было ощущения, что ее тяготит эта встреча. Очевидно, что она рада видеть Анчута. Они с удовольствием вспоминали какие-то забавные моменты из совместного прошлого, обсуждали общих знакомых не людей. Она приветливо улыбалась Нине и Варгану и казалось, что была рада знакомству. В общем, упрекнуть прорицательницу было не в чем, но разговор сам собой затухал. Общие темы о природе и погоде были исчерпаны, и уже подходя к воротам, они собирались попрощаться, как вдруг увидели женщину, выходящую из черного хода музея. Еще издали она показалась Нине знакомой.